Глава 5. Создатель запрещенных артефактов. Эх, насколько же несвоевременная была эта дуэль! Каждая минута сейчас была на счету, поскольку родственники главы синдиката Гельвара могли узнать о прибытии кораблей Кунга Земли, за подозрив не ладное и выйти из игры в реальный мир. Допускать этого нельзя было ни в коем случае, потому я решил разделить отряд. Герц Светлана, Лэнк Валериурла, берите 25 богомолов и со всех ног летите в бар погашая сверхновая. Указал маркер направления. Двух охраняемых лиц захватить живьем. С телохранителями поступайте по ситуации. Мне они не нужны. Справитесь? Или д а й т е еще подмогу из а б о р д а ж н о й команды? Моя воеда лишь хищно усмехнулась, мол, как может супруг сомневаться в ее способностях. п с о н и к а и смертоносная невидимая теневая пантера гарантировали, что обе нужные мне персоны будут оглушены, а половина охранников погибнет еще до того, как з а п о д о з р и т неладное. Девушка-ассасин же с достоинством поклонилась и заверила Кунга Земли, что 25 стремительно перемещающихся и специально созданных для боев в помещениях и с е к доминантов более чем достаточно для выполнения миссии. Отлично. Остальные, образуйте круг, чтобы моей дуэли с Большим Аби никто не помешал. Я взял изогнутые парные клинки Герта Мрана и взвесил в руке. Тяжелые, не слишком удобные, хотя я был абсолютным профаном в этом деле и не мог понимать их скрытых достоинств. Э, а это что такое? Полоски жизни, маны, голоды и выносливости мигнули и даже на какую-то долю секунды пропали, как иконки умений внизу области зрения. И даже миникарта. Перед глазами побежали строки игровых сообщений. Внимание, отражена попытка отключения игрового интерфейса. Внимание, отражена попытка оглушения. Навык ощущения опасности повышен до 216 уровня. Навык управления механизмами повышен до 378 уровня. Судя по всему, дело было вовсе не в хорошей ментальной защите или высоком показателе интеллекта моего комара. Подлую попытку отразил доспех пожирателя, а высокий уровень навыка ощущения опасности и имеющаяся специализация к нему позволили точно указать вектор атаки. Причем напал на меня не сам Герт Аби Панмяй. Игровой класс у пиратского лидера был неподходящим для такой специфической атаки, да и котяра отнесся предельно серьезно к предстоящей дуэли. Сейчас принимая напутствия от своих бойцов, и с п е ш н о одну за другой глотая п и л ю л и усиливающие боевые характеристики. Судя по всему, кто-то третий захотел вмешаться в священный ритуальный поединок и помочь моему сопернику. Вот только кто именно? Я обежал взглядом собравшихся зрителей и стоящих поодаль миелонцев из Прайда Космата Тьмы. Все не то. Хотя вот этот тип выглядел весьма подозрительно. Один из нейтральных игроков имел игровой класс Палач. который как раз давал способность отрубать противнику игровой интерфейс и препятствовать выходу в реальный мир. Этот игрок, кстати, весьма высокого 190 уровня, в отличие от всех остальных, отвернулся, явно опасаясь встречаться со мной взглядом. И он, похоже, собрался уходить, несмотря на ожидаемое вскоре редкое зрелище. Чтобы достоверно убедиться, я схватил сознание Милонца под контроль и бегло считал информацию. Так и есть. Эта подлая тварь желала моего поражения и пыталась дать моему противнику фору. Гнев закипел во мне, и я не стал сбрасывать быстро заполнившуюся шкалу очков ярости. Протянул в сторону мерзавца руку и ухватил н и з к о р о с л о г о м и илонца телекинезом, поднял высоко над полом и кольцом зрителей, после чего притянул к себе в самый центр импровизированной арены. Контроль сознания оказался почему-то не полным, словно у мерзавца оказалось хорошо п р о к а ч а н н о сопротивление ментальным воздействиям или имелся предмет со схожим свойством. Так что палач испуганно в е р е щ а л и дрыгал лапами, пытаясь вырваться из невидимого захвата, и даже запоздало попытался выйти из игры, вот только я не позволил ему это сделать, усилив н а ж и м и продавив такие его защиту. Твой знакомый? Тоном, несущим л я большому Аби ничего хорошего, поинтересовался я у соперника. План Б на случай, если поединок пойдет не по твоему сценарию. Впервые его вижу. с н е г о д о в а н и е м о т в е р г мои предположения. Пиратский лидер, причем похоже, не соврал. Человек, для меня слово честь не пустой звук. Только потому я и стою перед тобой. Ты оскорбил меня, и мой клан косматы тьмы. А потому я обязан был встретиться с тобой, хотя многие на моем месте предпочли бы не связываться с игроком, про которого рассказывают жутковатые небылицы. Ответ соперника мне определенно понравился, да и трусом большой Аби совершенно точно не был. Но тогда кого же я поймал, если не сообщника моего оппонента? Говори. Приказал я, и невзрачный мелонец принялся рассказывать безжизненным, не выражающим никаких эмоций голосом. Про то, как был изгнан из прайда космических пиратов за грязные дела, противоречащие традициям и нормам м и л о н с к о г о общества, даже по мнению о т п е т ы х уголовников, как проиграл в казино м е д у р о 4 остатки денег, я оказался в непростой ситуации. Но тут увидел кунга земли, за голову которого назначена солидная сумма, и пока решал, каким образом можно срубить на этом денег, стал свидетелем ссоры к у н г Камарас с большим Аби. Именно тогда на ум пришла идея, показавшаяся беспринципному п а л а ч у светлой, серьезно ослабить кунга земли. Чтобы он не мог сражаться с большим Аби и был убит, игровые алгоритмы учли бы в таком случае вклад в победу, и преступник очень рассчитывал на половину награды. Этот подлец не имел никакого отношения к пройду к о с м а т о й Тьмы и просто решил воспользоваться ситуацией, нарушив древнюю традицию священного поединка. Я вопросительно взглянул на лидера к о с м а т о й Тьмы, и тот сделал лапы красноречивый жест, словно перерезает горло. Навык пресечения жизни повышен до седьмого уровня, авторитет повышен до 182. Жестоко, но так было необходимо, и собравшиеся вокруг Мейлонцы в целом согласились со мной. И Гертаби вмешиваться в ход священного поединка категорически запрещено, и нарушитель заслуживал самую суровую кару. Я велел братьям-близнецам г е к х о убрать труп с арены, и пока Гертваши и Баша туших оттаскивали тело неудачника, обратился к грозному пиратскому капитану. Не все рассказываемые про меня истории такие уж не былицы, но не переживай, для меня понятие честь тоже не пустой звук, и я обещаю не использовать убивающие навыки в священном ритуальном поединке. Мейлонец в ответ хищно о с к а л и л с я показав ряд мелких острых зубов. В таком случае не будем терять время и начнем, враг мой. Хотя если тебе н у ж н о принять эликсиры для поднятия характеристик, я готов терпеливо подождать. Снова я отметил проявление благородства со стороны главы космических пиратов. Среди ограждающих арену бойцов находился Герт Иван Светодух, и в принципе я мог немного поднять себе ловкость и силу, получив благословение проповедника. Однако не стал этого делать. Что-то мне подсказывало, что вовсе не физические возможности комара будут определять исход боя, потому я даже не стал менять перстни субатомного сжатия Галактики на другие кольца, усиливающие телосложение, ловкость или силу. Хотя такая магическая ювелирка на всякий случай лежала в инвентаре комара. Как знаешь, человек, Мейлонец отошел от меня и надел шлем своего темно-серого доспеха. Кстати, весьма необычного доспеха. Я уже давно рассматривал его и даже успел просканировать. Переделка из боевого энергетического костюма реликта, не слышащего, но какого-то другого продвинутого класса по принятой в пирамиде классификации. Причем, что интересно, часть слотов высокотехнологичной брони была заполнена установленными дополнительными модулями на объем энергетического счета, на управление боевым дроном. Интересно, зачем вообще нужен этот девайс без самого дрона? Но самое удивительное в заднем слоте доспеха стоял тахионный искажатель, пусть переделанный и с ухудшенными характеристиками, с меньшим сроком замедления времени, но такой модуль невозможно было установить на доспех не имея на то одобрения пирамиды. Разве что вся электроника древнего доспеха была основательно перепрошита и изменена м и л о н с к и м и хакерами. Навык сканирования повышен до 153 уровня. Навык электроники повышен до 159 уровня. Лично я ни за что не стал бы надевать столь высокотехнологичный доспех на поединок с пожирателем реликтов, поскольку был немалый шанс того, что доспех откажется сражаться против и е р а р х а п и р а м и д ы Однако указывать своему противнику на допущенную ошибку, конечно же, не стал и даже позволил Герта Би сделать первый ход после окончания обратного отсчета, не став уклоняться или уходить со своего места. Мгновенного перемещения себе за спину я не увидел, но вот застывшие на расстоянии пальца от моей шеи острие заметил, поскольку ожидал чего-то подобного. Рубанул в ответ по вытянутой лапе тяжелым неудобным клинком. Так вот как это оказывается работает. Нет, защита от остановки времени не подвела, и моя рука продолжила движение. Вот только и Милонец внезапно включился, а подаренная т а х и о н н ы м искажателем доли секунды ему хватило, чтобы разорвать дистанцию и уйти от удара. Гиортаби с удивлением смотрел на меня, похоже, все его надежды на успешный ближний бой рушились на глазах. Да, я тоже умею работать со временем, проговорил я с усмешкой, однако не закончил фразы, поскольку Милонец повторно атаковал. Скорее всего, Большой а б и намеревался проверить, подействует ли серия ударов, но снова вынужден был прерывать атаку и спасаться, разрывая дистанцию, чтобы я не оттяпал ему лапу светящимся кривым лезвием. Мейлонец сменил тактику и осторожно двинулся вокруг меня, соблюдая дистанцию и придумывая новый план действий. Я же просто оставался на месте и провожал противника взглядом, но потом решил проверить одну свою теорию. Телекинез. Ну и заодно дезориентация, чтобы подопытный не мешал эксперименту. Какие бы возможности не давал тахионный искажатель, если тело захваченное не может сдвинуться ни на миллиметр, пользы от задержки времени нет совершенно никакой. К тому же мой соперник поплыл и потерял ориентацию в пространстве на какое-то время, перестав сопротивляться. Я несколько раз рубанул клинками и мрана по разным частям темно-серого доспеха противника. С интересом наблюдая за вспышками силового поля, никакого урона, по крайней мере, я не заметил снижения защиты даже на процент. Понятно, что без навыков холодного оружия бьет мой комар очень слабо, но похоже дело было не только в этом. Чтобы убедиться, я поднял телекинезом тело большого Аби, перевернул головой вниз и несколько раз силой стукнул башкой о металлический пол. Урон от ударов на этот раз проходил, но совсем незначительный. Тогда я с помощью навыка управления механизмами вообще отключил доспех Герта Би и повторил эксперимент, снова постучав пирата башкой о пол. Сперва достаточно аккуратно, затем уже изо всей силы, поскольку понял, что настолько живучего игрока таким способом едва ли получится убить. Что ж, я так и подозревал. Я достаточно деликатно опустил тело Герта Бинапол, отошел и терпеливо подождал, пока эффект от дезориентации и оглушения спадет. После чего, как ни в чем не бывало, продолжил беседу. Знаешь, пират, случаи обнаружения сохранившихся в работоспособном состоянии доспехов-реликтов весьма редки. Поверь, я разбираюсь в данном вопросе, поскольку собирал информацию по этой теме. Твой доспех не подпадает ни под одну из записанных находок. Однако древний морф мудрая Ваа рассказывала мне, что большая партия древнего оружия и доспехов реликтов была найдена милифатами примерно 200 т о н г о в назад. Они достались элитной страже, охранявшей правительницу системы Руантитор, королеву Тишухш, одной из реальных правительниц из узкого круга настоящих лидеров Своры. К чему ты мне это рассказываешь, человек? С усмешкой проговорил мой оклимавшийся уже соперник, однако я все же уловил в его голосе некую неуверенность и, возможно, даже испуг от поднятой темы. А потому продолжил: «Сама королева Тиш-Ухш погибла во время восстания Морфов. Была съедена как раз той самой мудрой Ва. Но вот элитная стража королевы уцелела, хотя некоторые охранники во время творившегося тогда хаоса пропали без следа. И вот я думаю, Гертаби, сколько же тебе на самом деле лет?» Не один ли ты из телохранителей королевы, скрывшихся вместе с древними артефактами, в частности целым сундуком запрещенных артефактов, притеч? Королева Тиш Ухш любила древности и коллекционировала артефакты древних раз. Вот только самые ценные экспонаты из ее коллекции бесследно исчезли. С определенного момента я перешел на ментальный разговор, поскольку не хотел, чтобы собравшиеся с л ы ш а л и нас. И что удивительно, пиратский капитан, который по идее не должен был уметь так общаться, совершенно свободно переключился на ментальный способ ведения беседы. Ну и при чем тут я? Возмутился Большой Аби. Это случилось 200 т о н г о в назад. Милонцы столько не живут. Я говорю сейчас не о твоем нынешнем теле. Камушки из твоего сундука позволяли принимать любой облик. Так что нынешний большой Аби, скорее всего, не первая твоя сущность. То, что на самом деле ты не Герт, а как минимум Лэнг или, скорее, Кунг, я уже понял по твоей ментальной защите и количеству очков здоровья. Как и то, что твой реальный уровень намного выше 175-го. Какой отображается над головой твоего персонажа? Видишь ли, у используемой тобой брони всего 6000 единиц емкости щита. Это немного, и потому ты вставил в слот дополнительного оборудования малый браслет связи с пирамидой. Да, именно вот этот модуль на запястье правого рукава. Но дело в том, что этот модуль усиливает емкость энергетического счета доспеха на 3% процента за каждый уровень персонажа. Я немного побил тебя для проверки, просумировал урон по логам и пришел к удивительному выводу. Примерно 580 й уровень. Мейлонец помолчал немного, но потом все же ответил на столь провокационный вопрос. 6 0 4 Но что ты от меня хочешь, Конг Земли? Да, собственно, ничего не хочу. Я прибыл на Мидуро 4 совсем по другому делу. Ты сам на меня напал. К прайду Космата й тьмы у меня также нет никаких претензий. Более того, лично я считаю, что твои пираты искупили все старые грехи, прислав свои боевые звездолеты для обороны столичной системы Урми. От всей нашей б ы л о й вражды осталась лишь твоя обида. Понятно, что тебе досадно было терять запрещенные артефакты. Все-таки следующие припасенные на б у д у щ е е жизни и все такое. Но тут миланский пират п р е р в а л ж е с т ы м мою речь и неожиданно рассмеялся. Погоди, человек, так ты думаешь, что дело в этих дурацких камушках из моего тайника, кун-камар? Ты бываешь поразительно догадлив, но иногда бываешь туп и не видишь дальше своего носа. Я ведь честно сказал тебе, что пришел для того, чтобы защитить честь моего прайда. Ребята из Космата тьмы меня бы просто-напросто не поняли, если бы их лидер отказался встречаться с врагом. И признаться, я все-таки рассчитывал на победу, учитывая трехкратное преимущество по уровню. Кто же знал, что ты настолько н а к а ч а н древними артефактами, что практически неуязвим для моих атак. Бой был объявлен законченным вничью. Мол, нанести урон миелонец не мог из-за запредельной защиты укунга земли. Человек же не имел навыков владения холодным оружием и потому не мог прикончить противника, не нарушив оговоренные условия поединка. Такой вердикт был встречен бурным ликование и м п и р а т о в Еще бы, их б л и с т а т е л ь н ы й лидер Герд по статусу устоял в сражении с Кунгом. Несколько м и л о н о к из п р а й д а к о с м а т а Тьмы даже вошли в состояние перегрева тела из-за чрезмерного возбуждения от невероятной крутизны лидера пиратов. Так что подругами на этот вечер мой оппонент явно был обеспечен. Дальнейший разговор с б о л ь ш и Маби проходил уже в ближайшем баре, где мы с пиратом отмечали прекращение войны и распивали коктейли в в и п л о ж е изолированной от внешнего мира звуконепроницаемым силовым полем. К тому моменту я уже знал, что операция по захвату супруги и старшей дочери п р а в и т е л я синдиката Гельвара прошла успешно, и обе пленницы доставлены на древний крейсер, а потому мог позволить себе немного расслабиться в баре, заодно поговорив на весьма интересующую меня тему древних артефактов. Видишь ли, человек. Да, не буду скрывать, я действительно когда-то был охранником великой королевы. т и ш ухш. И так уж получилось, что мне достались экспонаты из ее коллекции древностей. Я их не крал. Хотя какая уже разница, что было на самом деле. Сам представь. Вокруг хаос. Никто никому не доверяет. В каждом подозревают опасного морфа. Моя госпожа мертва, а у меня катер доверху забит контейнерами с бесценным грузом. И я предпочел исчезнуть, нежели быть казненным за то, что не уберег королеву. Вот только сундук с запрещенными артефактами не из сокровищницы Тиш у х ш Я тогда искал, кому бы сбыть столь специфические редкости из коллекции Тиш у х ш и на меня вышло одно существо. Милонит замолчал и налил себе еще самого крепкого п о й л а Человек а б ы т а к о е с в а л и л о с одного-двух глотков. Это существо называло оно себя коллекционером. За предметы из сокровищницы королевы предложила мне камни, меняющие характеристики персонажа в игре и искажающие реальность. Для меня это был шанс исчезнуть, и я согласился. Затем я еще несколько раз встречался с коллекционером и сбывал ему разные вещи из сокровищницы. Когда-нибудь в будущем продам и остальное запрещенных камушков у коллекционера много. Насколько я понял, он их сам и создает. Что? Всю мою расслабленность словно ветром сдуло. Я даже подавился алкогольным коктейлем и закашлялся. Немного отдышался и попытался осмыслить то, что только услышал. Большой Аби знает контакты живого предтечи, и з г о т о в и т е л ю запрещенных артефактов. Как выглядит коллекционер? Но ну ты дурак, человек. Думаешь, что живущее безумно долго, параноидальное осторожное существо выглядит в двух случаях одинаково? Нет, конечно. Каждый раз во время наших встреч коллекционер был в новом обличии, а предварительные переговоры всегда шли безличного общения, условными л е н сигналами. Понятно, но могу ли я встретиться с этим древним существом? Меня тоже интересуют запрещенные артефакты предтечи, и я уверен, что мне есть что предложить коллекционеру. Большой а б и задумался на целую минуту, а потом задал вопрос в лоб. Допустим, я могу подать коллекционеру условный сигнал. Вот только мне-то с этого какая выгода? Если вы не договоритесь, или если ты его вспугнешь, я лишусь проверенного в р е м е н е м покупателя на свой специфический товар. И как ты верно заметил, человек, п о т е р я я будущие жизни и возможность перерождения, а оно мне надо же просто так. Я не только включу обратно твой энергетический доспех, п о д о з р е в а я это ты можешь сделать и без моей помощи, но выдам одобрение пирамиды на установку в нем модулей более высокого уровня, а главное, найду для тебя охранного дрона реликтов, а то возможность управления имеется, а самого дрона у тебя нет. Навык дипломатия повышен до 150 уровня, доступна вторая специализация к навыку. Умеешь ты вести переговоры, человек. Хорошо, я подам сигнал и сразу сообщу, как появится ответ. Хотя обычно это дело не быстрое. А сейчас я собираюсь позвать сюда в ложу девушек и напиться до скотского состояния. Достойный повод есть. Прославленный капитан Большой Аби вызвал легендарного смертоносного к о м а р а н а поединок и не проиграл. У меня авторитет сейчас такой среди бойцов. Что без колебаний пойдут за мной в огонь и воду. Ну так что, человек, будешь пьянствовать вместе со мной с девушками моей расы? Насколько слышал, ты тоже не брезгуешь общаться. Ну так что, решишь или страшишься пить с м е й л о н ц а м и У меня внутри ж все похолодело от неприятных воспоминаний. Мне предыдущих раз хватило, чтобы выучить очень важное для выживания правило: никогда не пить с мейелонцами. Даже вечеринки с относительно благоразумными и сдержанными Айни и Кисемяу всегда для меня заканчивались тем, что я по кусочкам собирал свои воспоминания, словно картину мозаику из мелких фрагментов. А уж тем более пить с едва знакомым пиратом, чей рейтинг опасности составляет максимально возможный девятый, и не знакомыми хвостатыми девицами. Нет уж, а потому я вежливо извинился, сослался на важные дела и распрощался с пиратским лидером. В компании г е р т и Мрана и оставшегося дожидаться капитана проповедника г е р т и в а н а Святодуха я направился в обратный путь к туннелю, соединяющему станцию с моим штурмовым крейсером. Никто из обитателей Мидуро-4 нам не препятствовал. Некоторые подозрительные м и л о н с к и е морды даже уважительно кланялись проходящим людям. Судя по всему, тут на Мидуро-4 я заслужил репутацию правильного пацана и определенное уважение среди пиратов. Наша группа находилась уже в зоне космопорта возле самого перехода со станции, когда сидящая на огромном чемодане серая м и л о н с к а я девушка вдруг встала и пошла нам навстречу, таща за собой чемодан на колесиках. Свободный капитан Кункамар, это я вела с вами переговоры с диспетчерской Пол Уминазад. Мои работодатели сообщили, что передают меня вам в знак признательности за посещение станции Мидуро-4 и уважение к нашим древним традициям. Трансфер уже оплачен, все документы п е р е д а ю щ е й страны подготовлены. Я имею хорошее образование и могу стать лицом вашей фракции или альянса. Могу общаться с журналистами, готовить пресс-релизы, могу вместо вас участвовать во всевозможных скучных заседаниях и собраниях. Когда мне приступать к работе?